И вдруг среди этих толков и предсказаний о будущих расплатах неизвестно, откуда пронеслась молва о возвращении царевича по настоятельному требованию отца. Стали гадать, почему именно возвращается, от чего и какая судьба ожидает беглеца. Иуда, Петр Толстой, обманул царевича, выманил его. Ему ведь не первого кушать. Объяснил тотчас же Иван Нарышкин тем же знакомым, и все согласились с ним. Все были уверены, что сам по доброй воле не вернулся бы царевич, что верно Толстой споил молодого человека или прельстил его какими-нибудь обещаниями. — Слышал ты, — говорил бесцеремонный примик князь Василий Владимирович Долгоруков близкому своему знакомцу князю Богдану Петровичу Гагарину что царевич-дурак сюда идет на то, что отец посулил женить его на Афросинье. желв ему, не женитьба, черт его несет, все его обманывают нарочно. Князь Василий Владимирович выразился жестко, ругательно, но высказался правдиво. «Не женитьбу, а розыск, страшный розыск, вероятно, такой же, какой был лет двадцать назад над стрельцами» и при одном воспоминании о котором волосы становились дыбом. Но на кого же падет этот розыск? Разумеется, на тех, кто принимал хоть какое-нибудь участие в побеге. Из непосредственных участников побега был только один Александр Васильевич Кикин, постоянно советовавший царевичу убежать и искавший для него местечко за границей и всполошился же теперь Александр Васильевич больше всех, заметался затаптывать дорожку своих следов и принялся обдумывать, какие могут быть против него улики и как бы их замести. Первым делом его было послать за единственным свидетелем его отношений с царевичем, за камердинером Иваном Большим Афанасьевым. «Знаешь ли, царевич сюда едет», — сообщил он Ивану Афанасьеву, когда тот явился по его призыву. — Не знаю, — хладнокровно отвечал Афанасьев. — Слышал только от царицы, когда она навещала царевичевых детей, будто Алексея Петровича встречали в Риме. — Верно тебе говорю, едет. И зачем это он делает? Ведь от отца быть ему в беде, да и другим пострадать напрасно, — продолжал допытываться Кикин. — Какой беде? «Буде, что до меня дойдет, я, что знаю, то все и скажу», — добродушно высказался Афанасьев. «Что ты, что ты, как это можно?» — испугался Александр Васильевич. «Ведь ты сам себя умертвишь. Вот и до меня. Пожалуй, прошу тебя, а ты и другим поговори, чтобы все они показали, будто я у царевича до побега давно не бывал. А лучше бы тебе скрыться куда-нибудь» поехать бы тебе навстречу к царевичу и доложить бы, что отец сердит, хочет суду предать его. Для этого и собраны все архиереи в Москве». «Не смею ехать, боюсь. Дознается да, светлейший князь. Беда тогда», — открещивался Афанасьев. «Нечто послать брата?» «Ну, пошли, брата», — согласился Кикин, «а я ему выхлопочу подорожную» за вице-губернаторскую подписью, без ведома князя. Через несколько дней подорожная завицы губернаторскую подписью действительно была выхлопотана, но ни Иван Афанасьев, ни брат его не поехали, побоявшись светлейшего. а царевич так и остался неведующим о предстоящей ему судьбе. По приезде в Москву, поздно вечером, царевича поместили в Кремлевском дворце. Назявшись на тридцатиградусном морозе и измятой двухмесячной дорогой, царевич тотчас же заснул богатырским сном и проспал вплоть до полудня другого дня, без всяких тревожных сновидений и не проснувшись ни разу. Первый предмет, на который упали глаза его при пробуждении, было самодовольное, улыбающееся лицо своего дорожного пестуна Петра Андреевича Толстого, уехавшего при выезде из Риги вперед для свидания с царем. «Долго же спал царевич, видно не то, что на чужой стороне», — поздравил Петр Андреевич царевича. «Не видел ли чего во сне? Говорят, что на новом месте бывают сны вещи.